«Двадцать два. Это ваш идеальный шторм». «Сколько времени это займет?» — спросил Хокинг. «Все зависит от вируса», — ответил Джо. «Обычно цикл занимает три дня, ты уже заражен, но в первый день еще ничего не чувствуешь». Ты пока еще не заражаешь других, на второй день ты уже становишься переносчиком инфекции, но симптомы по-прежнему никак не проявляются. Чувствуешь себя прекрасно, но любой, кто вступит с тобой в контакт, может подцепить вирус. Симптомы проявятся через 48 часов. Что будет потом, зависит от штамма гриппа. Откуда ты обо всем узнал? Это было частью моей работы, его работы». Как давно это было? Прятался в тени на задворках трейдерского этажа и стучал по клавиатуре. Он почувствовал внезапную боль. Значит, мы еще не заразные? Пока-пока, Джейн Ковердейл. Пока-пока, Генриэта Адлом. Пока-пока, Колин Хелмс. Он постарался сосредоточиться. Нет, наверное, но мы не должны рисковать зря. Кто знает, как быстро действует этот штамм. «Я хотел бы поговорить с Полли. Ничего нельзя было поделать. У нас только одна кровать», — напомнил Элвин Хокинг. «Поэтому они соорудили вторую кровать из мешков с турецким горохом, картонных коробок и пластиковой упаковки. В крохотной комнатке третьего этажа для нее не хватило места. Я буду спать на лестничной площадке», — сказал Джо. Он окружил свою новую кровать мешками и упаковками. «Стало почти уютно». Он сел на стопку у коробок и уставился в открытое окно. Смотрел поверх крыш на то место, где заканчивается каменистый берег и начинается море. «Как они заблокируют целую гавань?» — подумал он. «Это вообще возможно?» Раздался неожиданный резкий звук звонок мобильного телефона. Джо подскочил. «У вас есть телефон?» Хокинг отрицательно покачал головой. «В Сент-Пирене нет сигнала. Оттуда сверху». Он побежал искать источник звука. Телефон зазвонил еще раз. Вот. На полу валялся пиджак Джейн. Джо вытащил из кармана телефон. Алло. Голос прозвучал так, словно находился за тысячу миль. Глухой, пустой голос, похожий на перебиваемое помехами эхо, будто из поврежденных древних легких. Джейн здесь? Мистер Кауфман? Джо? Теперь был его черед сообщать плохие новости. Он не стал затягивать. «Джейн мертва, мистер Кауфман. Можно ли было сказать иначе? Был ли другой способ?» Он почувствовал, как смерть Джейн, подобно зловонным парам, окутывает его, словно черное облако ясным утром. Джо представил себе ее холодное, обмотанное тряпками тело на полу возле колоколов, совсем близко к нему. Кауфман молчал. «Расслышал ли он, наверное?» Джо ждал. «Вы в порядке, наконец-то?» — наконец -то спросил Кауфман. «Пока да». Я думаю, я заражусь. Еще одна долгая пауза. Можете сообщить ее семье? Разумеется. А можете сказать всем с пятого этажа? Скажите о том, насколько она была смелой, скажу. Кауфман шумно дышал. Но сегодня на работе никого нет. Я велел всем оставаться дома. Пройдут, наверное, недели, прежде чем мы сможем вернуться к нашей работе. У нас большие потери, Джо. Мы уже потеряли пятерых. Пятерых? Он не осмелился спросить, не желал знать имен. Как насчет вас, сэр? Я буду в порядке, Джо, с моей семьей где-то там, где мы будем в безопасности. Рад слышать. Джо, вы видели новости? Говорят, что вирус напоминает испанку 1918 года. Они идентичны, поэтому мы знаем, как он себя проявит. Кауфман шумно кашлянул. Одна из тех вещей, которую мы знаем относительно испанского гриппа, это. Болезнь забирает молодых и здоровых, но не трогает пожилых людей. У Джо закружилась голова. Он мог отнести себя к числу здоровых и молодых людей. Он тоже умрет. «Это ваш идеальный шторм», — сказал он. «Как вы и опасались. Эпидемия гриппа и нехватки нефти — все в одном флаконе». «Джо, это не случайный шторм. Откуда-то издалека отозвался Лью Кауфман. Это война». «Война? Конечно». долгое время нации пытались воспроизвести испанский грипп. я не рассказывал об этом возможно сэр я не помню ладно это не самая свежая идея. несколько лет назад американские ученые выкопали тело женщины которая умерла во времена эпидемии восемнадцатого года она покоилась в вечной мерзлоте на аляске они дали ей имя люси они сумели извлечь образец вируса из ее легких а знаете что они сделали потом «Опубликовали расшифровку генома в интернете, на виду у всего мира», — Кауфман фыркнул. «Эта эпидемия была лишь вопросом времени. Как мало отличий между вирусом восемнадцатого года, причиной смерти миллионов и вирусами гриппа, которыми постоянно заражаются люди. Всего лишь 25 основных цепочек в ДНК, вот и все. Джо заметил, что ему стало трудно думать. Он хотел, чтобы этот разговор закончился, — Значит, вы верите в то, что кто-то воссоздал этот вирус? А что вы думаете, Джо, сэр? Джейн мертва, завтра я заболею, в течение двух дней тоже могу умереть. Я даже не знаю, есть ли мне до этого какое-то дело, я понимаю. Повисло молчание. Вы мне позвоните, Джо? Если смогу. Удачи. Спасибо, сэр. Хокинг стоял и смотрел. Джо протянул ему телефон. «Вы хотите позвонить Полли?» Священник кивнул. «Звоните прямо сейчас». Зарядки почти не осталось. Он оставил викария, а сам медленно спустился на первый этаж. Вдалеке он слышал голос Хокинга, приглушенный шепот, словно фоновая беседа в баре. В какой-то момент он, казалось, повысил голос. «Нет, нет». Острый момент. Джо ступил на каменный пол. «У меня есть работа», — подумал он. Он планировал провести инвентаризацию. Будет ли лучшее время начать, нежели прямо сейчас? Если у него найдется ручка, он сможет составить список всей еды в башне, перечислив каждую консервную банку, бутылку или банку. Он присел на коробку, чтобы собраться с силами. Возможно, это его последние дни. Предначертано ли ему судьбой провести свои последние часы подобно затворенному в башне призраку. Он может уйти прямо сейчас, кто его остановит. Он может спуститься вниз по холму и пробраться по скалам. Там, разумеется, он никого не встретит. Найти убежище в пещере или убежать в гавань, сесть в лодку Меллори и выйти в море, выкашлять заразную мокроту из легких и сплюнуть ее в Атлантический океан. Он, вероятно, проплывет тысячу миль. Они найдут его тело, наверное, где-то на пляже на Гавайях. «Другой пляж, другое приключение подходит», — подумал он. Но вместо этого он ждал, пока стихнет голос Хокинга, когда закончится его беседа, и он старался не думать о Полли. Они пообедали ветчиной и холодным консервированным картофелем, открыли банки с фруктами и выпили сок, так как у них не было возможности вскипятить воду, зато всегда был бренди. К концу дня начала проявляться неприятная сторона личности Хокинга, «Это в каком-то смысле все твоя вина», — сказал он Джо, когда они сидели на полу в окружении коробок. «Моя вина?» «Если бы ты не сбежал в сент пиран нам бы не пришлось сидеть здесь», — справедливо подумал Джо. «Но важно отметить, что внизу поджидает смерть. Если бы он не запаниковал из-за обрушения рынка, если бы Джейн не сказала им писать свои завещания, если бы ему не угрожал...» «Джулиан Макьюэн, если бы из шляпы не достали его имя, если бы все не смотрели на него с таким страхом в глазах, если бы у тебя была смелость вернуться домой, не унимался священник, если бы ты был благоразумным...» «Не стоит ему говорить, что в башне стало холодно», — подумал Джо. «Каждый уголок пронизывал ветер. Холод может сделать человека раздражительным», — сказал он сам себе. «Давай, подумай об этом», — продолжал Хокинг. Почему ты вообще принес ее в церковь, безумие? Тебе следовало уезжать подальше из деревни, не так уж и далеко. Топлива едва хватило бы, чтобы добраться даже до Треденджела. Он мог зайти в церковь и забрать одну из своих канистр с бензином, но здесь он встретил бы Элвина, и они бы поговорили, но что тогда пошло бы иначе? Одни проблемы, знаешь ли, от подобных тебе людей. Каких людей? Молодых? Молодых мужчин? молодых мужчин с играющими гормонами, молодых мужчин с большими деньгами и отсутствием благоразумия? «Мне кажется, что я знаю», — ответил он. «Я знаю, какие проблемы возникают с подобными людьми». Он вспомнил доктора, женщину, которую когда-то повстречал на Уимпл-стрит с искусственным загаром и настоящими ювелирными украшениями. На шее у нее висели очки полусферы. Ее звали Марсия Броди. На ее энергичном лице отражалась каждая эмоция. «Привет, молодой Джо!» — восклицала она, когда он заходил в кабинет. При этом каждый мускул на ее лице передавал ее удовольствие. «Что тут у нас?» — спрашивала она, прильнув глазами к офтальмоскопу, выражая преувеличенную заботу. Она выступала в роли корпоративного терапевта, который отвечал за физическое и психологическое здоровье персонала банка. Дважды в год на девятом этаже она осматривала всех банковских служащих, измеряла кровяное давление, пульс, уровень холестерина, задавала вопросы, осматривала глаза и уши при помощи специальных инструментов. Вся консультация сопровождалась удивительно притягательным выражением ее лица. «Я хочу, чтобы вы явились на прием в мою клинику», сказала она однажды Джо и протянула визитку. «Позвоните по этому номеру и запишитесь». «За счет банка». Итак, Джо сделал, как было велено, и поэтому день спустя он очутился в подвальном медицинском кабинете с паркетным полом и интерьером в арабском стиле. Доктор Броди предложила ему снять рубашку и лечь на холодный смотровой стол. Она давила то там, то тут и слушала его дыхание с помощью холодного стетоскопа. «Медицина — холодная штука», — подумал Джо. «Это серия холодных вмешательств, «Вдохните», — попросила доктор Броди. Ее брови то поднимались, то опускались. «Выдохните, вдохните, выдохните». Позже, пока он надевал свою рубашку, она сказала ему, что у него высокое давление. «Вы испытываете какой-либо стресс?» — спросила она. «Я работаю на торговом этаже инвестиционного банка», — мог бы ответить он, но она уже знала об этом. «Возможно». «Тогда будем вас лечить», — сказала она. Знаете, какие проблемы возникают с такими людьми, как вы? Вы неправильно реагируете на стресс. Проблемы с такими людьми? Вы думаете, что все знаете, — начал Хокинг. Вы думаете, что вам нет нужды учиться, если вы зарабатываете столько денег и водите быстрые машины. Что ж, вы ошибаетесь. Доктор Броди дала ему таблетки и инструкции по выполнению дыхательных упражнений. Вдохните, выдохните. Отец научил его смотреть на горизонт и считать. Джейн и Джулиан были источниками его стресса, который он не выдержал. «Я плохо реагирую на стресс», — сказал Джо. «В этом проблемы с такими людьми. Я знаю об этом из авторитетного источника». Викарий с удивлением посмотрел на собеседника. Он явно не ожидал получить ответ. «Это твое оправдание? Единственное, которое у меня есть. И это было правдой». Но почему цифры на экране приводили к стрессу, а смерть друга и страх собственной смерти вселяли в него спокойствие? Я знаю дыхательные упражнения, сказал он. Они пригождаются в стрессовых ситуациях. Желаете попробовать? Благодарю, но нет, это был краткий ответ. Супругу Полли, наверное, эти упражнения пригодились бы больше, чем самому Джо. Час спустя Хокинг снова раскаялся. Мне очень жаль, заявил он. Я не хотел тебя обвинять. Это не твоя вина. Спасибо. Простишь ли ты меня? Конечно. Симптомов еще нет, — подумал Джо, лежа ночью на кровати. Нет температуры, кашля или слизи. На крыше звонницы жили летучие мыши. С наступлением ночи они взметнулись в воздух и теперь порхали под лунным светом. Летучие мыши в колокольне, — подумал Джо. Это выглядело логично. Он лежал и слушал биение своего сердца. звук которого усиливался одеялом из пластиковой упаковки с каждым ударом казалось оно разгоняло вирус по кровотоку словно невидимые злые вражеские силы которые должны были его уничтожить он умрет он спал когда умерла джейн чутко но все же спал он лежал рядом с ней целый час ощущал как ее лихорадила ее дрожь этот поединок демонов в ее крови потом она начала расслабляться Ему показалось, что это было выздоровление, но нет. Ее тело сдалось. Именно тогда он провалился в сон. «Осталась бы она в живых, если бы он не уснул», — глупая мысль. Он знал об этом, но не мог перестать думать снова и снова. Это напомнило ему слова отца. «Ты знаешь, как жить вечно?» — спрашивал папа Микель. А под бородой у него появлялась улыбка. «Просто продолжай дышать, просто дыши», — говорил он. В какой-то момент Джейн забыла эту простую истину. Разве это настолько сложно? Вдыхай, выдыхай, вдыхай, выдыхай. Но смерть жульничает в этой игре, подумал Джо. Она приходит во сне. Летучая мышь пролетела так близко, что он почувствовал холодный ветерок от взмаха ее крыльев. Джо с головой залез под одеяло. Он чувствовал смерть. Это не какая-то незнакомка, уже нет. Он увидел себя в бухте, когда... холодный и раздираемый на части чувствами тоски и вины сожаления, посмотрел прямо в бездну. Там, в темных водах, вне всякого сомнения, его поджидала смерть. Смерть была терпеливой. Значит, ли что-то неделя для смерти, месяц, год. Неважно, что кит его спас, вытолкнул на поверхность и помог безопасно добраться до берега. Какая для нее разница? Он мог умереть в черной воде, разбиться о скалы или закашляться насмерть в колокольне. Смерть не обратит на это внимания, исход будет одинаковым. Медленно проваливаясь в собственные мысли, Джо понял, насколько бесцельно осознание хрупкости собственной жизни. До него доносилась молитва Элвина Хокинга.